Глава 26. Дорога в дальней стала уже привычной. Со мной поехала Шелька. Я вовсе не боялась, что на нее вдруг обратят внимание и начнут спрашивать документы. Что-то требовать у аристократки и землевладелицы мог только королевский проверяющий. А где он сейчас, никто не знает. К тому же сколько раз меня сопровождал Харви, и никому не было дела ни до него, ни до меня. Мне же, со своей стороны, хотелось прогулять бабульку показать ей городок, в котором ей еще не доводилось бывать. Сол тоже рвался со мной, но он был единственным талантливым поваром на моей территории, поэтому старик, поворчав и сделав кислую мину, остался на хозяйстве. «Госпожа!» — Шель смотрела в окно на приближающийся городок. «А почему дальний-то? Он оказывается близко к вашему поместью. Зато очень далеко от столицы», — улыбнулась я простоватости старушки да и считается приграничным городком. — Ой, не подумала об том, — усмехнулась Шелька и снова поглядела в окно. — Как нас хорошо охраняют-то, — со знанием дела заметила Шелька. — Мой отец когда-то по молодости служил мелкому барону, рассказывал потом своим детям, как служба та проходила. Мы его слушали, рот раскрыв. Жаль, что мистер Питер и его люди скоро уедут, «С ними много спокойнее». «Шель, я тебе сейчас кое-что скажу, только ты пообещай, что этот разговор останется между тобой и мной», попросила я ее. «Вы же знаете, что можете мне доверять. Ни в жизни не предам вас», серьезно ответила она, и я ей поверила. Человек действиями доказал все, что только можно. Поэтому в спутнице выбрала тебя, а не кого-то другого, улыбнулась и перешла к сути». «Питер и его команда получат от меня по земельному наделу. Через год — в дар за честную службу. Но и надеюсь, что и после продолжат работать на меня. К тому времени планирую уже встать на ноги», — мечтательно вздохнула я. Лицо помощницы сначала вытянулось, потом в глазах вспыхнуло понимание и одобрение моему решению. «Это вы все правильно придумали, дорогая моя», — закивала женщина. «Таким людям, как Питер, и все остальные можно доверить жизни. Они же и ночами бдят, я все слышу и вижу. Сон к моим-то годам не неважный, сами знаете». Так и ехали, болтая о планах на пасеку и на медовуху. «Ваша сладкая Ханни, на вкус ни на что не похожа. Все гости от нее просто в восторге. Никакое вино им не нужно, и пиво тоже». При слове «пиво» поморщилась. Почему-то оно тут было очень кислым. Не знаю, но мне не понравилось. Вино можно было найти неплохого качества с душистым тонким ароматом. Но и стоило такое изрядно. Далеко не каждому по карману. Возможно, где-то есть пиво иного качества и вкуса. Но мне не попадалось. Впрочем, я и не искала. В дальние въезжали на рассвете. Город только-только пробуждался. Немногочисленные горожане куда-то спешили по своим очень важным делам. Работяг было видно сразу. Точнее, они все ими и были. Аристократов и зажиточных купцов в столь ранний час видно не было. Мы не стали заезжать в таверну, чтобы перекусить, а сразу же рванули на рынок. Нужно было подобрать удобное место для торговли пирогами, там же оставить Шельку и Роджера в качестве помощника. Дальше мой путь лежал в приличные рестораны, где я собиралась сбыть пчелку. Как закончите надобытые деньги, купите кур, хотя бы пять штук с петухом, велела я Шель, вкладывая ей в ладонь мешочек с монетками. Это на всякий случай. Вдруг не хватит. Птица намой как нужна. Яйца просто жизненно необходимы. Приглядитесь к козочкам, барашкам. Разузнайте цены и сколько готовы скинуть. Добрый торг не бывает лишним. Он всегда к месту. Не бойтесь, хозяйка, кивала широко улыбаясь Шелька. Я жизнь, учёная. все как надо, сделаю. Вот и хорошо, немного стало полегче, все-таки нервничала, как пройдет разговор с купцами. Купят ли мое творение или пошлют куда подальше? Лукас, я посмотрела на парня, который был родом из дальнего, и знал тут все. От и до. Вези нас в самую дорогую таверну города. Пожалуй, пойду в банк, добавила себе поднос, забираясь внутрь кареты. Бочонки с медовухой шли прицепом в небольшой телеге. Все это выглядело странно, но у меня всего одна лошадка, а ехать в телеге аристократки не Камельфо. Коняшке было тяжело, но тут уж ничего не поделаешь. Мы и так совершали частые остановки в пути, жалея звездочку. Аристократка. Громкое название местного аналога ресторана для богатых. Заведение располагалось в центральной части города. Его двери выходили на площадь с фонтаном. Притормозив у входа, дождалась, когда Лукас откроет передо мной дверь и поможет мне выбраться наружу. Поднявшись по каменному крыльцу, вошла в таверну. Обеденная зала впечатляла размерами и богатым убранством. Столики стояли тут и там, накрытые светлыми скатертями. пол, выметен до блеска, на стенах развешаны картины с пасторальными мотивами, на окнах приятного цвета занавески. Доброго утра Ко мне подскочила развощекая бойкая девица. Рада приветствовать вас в нашей аристократке. Проходите, располагайтесь. Сегодня наша Матильда расстаралась на славу. Завтра к пальчике оближите». Я едва сдержалась, чтобы не поморщиться. На мой взгляд, уж очень много слов. И все они на одном дыхании. «Доброе утро», — тем не менее улыбнулась я. Девушка просто делала свою работу. И чего я такая раздражительная в последние дни? «Я по важному вопросу к вашему хозяину». «Проводите меня к нему. Меня зовут Леди Бейл». «Ого!» — забавно округлила губы девушка. «Сейчас бегаю к хозяйке. Она в это время еще почивает. Не знаю, примет ли вас». «Передайте, что я приехала издалека с очень невыгодным предложением». «От такого не отказываются», — напустила туману. «Хорошо, госпожа, я сейчас». И метнулась вглубь помещения. Затем скользнула за дверь и исчезла из глаз». Не прошло и четверти часа, подавальщица вернулась и приглашающе повела рукой. «Леди Бейл, следуйте за мной». Меня вежливо сопроводили на второй этаж. Питер шагал за мной по пятам. Было видно, что девушке это не по душе, но высказать свои возражения не осмелилась. Подавальщица коротко стукнула в дорогую дубовую дверь, подождала пару секунд и потянула ручку на себя. Створка бесшумно распахнулась. «Госпожа Луиза, леди Бейл». «Пусть войдет», — услышала я хриплый голос. «А вам придется остаться тут», — нахмурилась девушка и даже встала так, чтобы не дать Питу пройти. Я молча оглянулась на моего телохранителя. Он все понял без слов и спокойно замер на месте. Комната некой Луизы была обставлена тяжелой мебелью из баснословно дорогого мореного дуба. Темная древесина с характерным фиолетовым отливом завораживала своей неповторимостью темно-бордовые занавески добавляли пикантности. А центральной фигурой в без того в целом зловещей, вовсе неразвратной атмосфере являлась хозяйка дома. Колоритная в прямом смысле госпожа. «Луиза Гарсон», представилась она, царственно восседая на широкой кровати в ворохе перьевых подушек. «Чем могу быть полезна, леди Бейл?» хмуро добавила она. Черные волосы без намека на седину все же не могли скрыть возраст говорившей. Ей точно было около пятидесяти. Высокая, широкоплечая и несколько полноватая. Впрочем, ее это вовсе не портило. Обыкновенное лицо, совершенно непримечательное. Если бы не глаза. антроцитовые, хваткие и очень умные. Волчица в овечьей шкуре. И я не уверена, что хотела бы иметь с ней дело. Надо было сходить к мистеру Олдриджу и посоветоваться. Но раз уж я тут, то уходить без разговора как-то некрасиво. Хотела предложить вам напиток собственного производства. Я вам пчелку, вы мне процент от продаж. Процент? Пчелка? Они слишком ли вы молоды, чтобы вести дела, Леди Бейл. Черные, явно подведенные углем брови подскочили вверх. В нашем королевстве нет запрета вести дела женщинам. Да-да, махнула рукой она и пренебрежительно фыркнула. «У меня самое дорогое вино в городе. Оно идеальное!» По буквам пропела она. «Вы тратите мое и свое время, предлагая мне сомнительного качества напиток». Я даже выдохнула с облегчением. «Уф, не ей достанется моя пчелка». «Но я хочу попробовать, раз уж вы потревожили меня с утра». «Знаете, я уже решила не давать этой тетке ни грамма моей медовухи Вот все внутри меня сопротивлялось такому безрассудному поступку. Я вас послушала и решила, что сама займусь продажей. На рынке. Конечно, лгала, но мне хотелось как можно скорее свалить из этого места. Даже так? — прищурилась мадам, а я быстро протараторив что-то на прощание, ринулась на выход. Кланяться даже не подумала. По статусу она ниже меня. Пойдем. Кивнула Питу на ходу и помчалась на выход. Лукас. «Почему не сказал, что здесь хозяйка – пренеприятная личность?» – шикнула я опешившему молодому воину. «Док раньше в аристократке всем заправлял Ройс Гарсон. Буквально еще месяц назад он точно был хозяином всего заведения». «А сейчас его сменила? Фамилии-то одинаковые. По всей видимости, его супруга». «Странно, он не был женат», – еще больше удивился парень. «Ну, то дело не хитрое. Вопрос, где же он сам?» — пожала плечами я. — Вези вместо попроще и с хозяином позговорчивее. Леди Оливия — второе заведение с красивым нежным названием. — Соперник мистера Гарсона, — прокомментировал Лукас, когда я вышла наружу. — Что Гарсон, что Шардон. — Оба еще те дельцы. Не скажу, какое из них приятнее в общении. — Но в аристократке мне сильно не понравилось. — Поглядим на Оливию, — вздохнула я, уже настроенная на еще одно неприятное знакомство. Но только в таких местах действительно могли прилично заплатить. А мне жизненно необходимо много денег. Иное неприемлемо. Время против меня.